Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы. Все так». Наталья Басовская, профессор РГГУ, гость нашего эфира. Добрый день. Добрый день. Говорим о Галилео Галилее. Что мы про него знаем? Знаем очень много. Он боролся с церковью, придумал строение мира, убедился, что Земля вертится вокруг Солнца, но испугался, а когда Инквизиция привлекла его к ответу, отрекся от своих заблуждений и, отрекаясь, якобы сказал, и все-таки она вертится, умер. Все. Миф. Красивый миф. Миф? наверное, миф. Говорил ли он все-таки о Навертисе? Это слишком рискованно на суде Инквизиции. Мысленно, наверное, говорил. Но дело в том, что с Галилеем произошла удивительная вещь. Вот этот сюжет, этот эпизод его долгой, интересной, яркой жизни затмил его самого. Как э, Томас Мор, о котором мы говорили, в его судьбе Произведение «Утопия» вытеснило все остальное, вытеснило его яркую личность. В глазах большинства, конечно, есть специалисты, есть люди, которые пишут об этих деятелях прошлого. О Галилее написано много. И все-таки в мнении народном инквизиционный процесс вытеснил все. А между тем он, например, завещал похоронить его э, в церкви санта кроче рядом с Микеланджело. И, и похоронили. Его, через сто лет после его смерти его воля была исполнена. Он так и лежит рядом с Микеланджело. И это тоже о чем-то говорит, потому что в его натуре, в его жизни было много разного того, что не сводится к знаменитому все-таки Навертице. Но если вы уже начали говорить о его кончине, то он скончался ровно в тот день, в который родился Ньютон в вообще очень <смех> такая передача вот, по поразитель... тро в день и в год когда родился ак родился ровно через 100 лет после смерти Микеланджело очень есть... много всяких у них те было там было тесно от великих личностей и поэтому они где-то пересекались встречались встречались хронологические совпадения но галилей сам по себе как бы не повинен в этой посмертной однобокой славе это сделали потомки, Потому что разные эпохи искали в нем пример. Пример э, неординарного видения мира, пример революционного мышления, отказаться от того, что мир устроен так, как учили тысячу лет, больше тысячи лет, а он устроен по Копернику. Коперник где-то там, в глуши, в Польше, решился это сказать, получив книгу «Умер от горя», потому что к ней никто так и не выясненный сделал предисловие, что это не книга об устройстве мира. Это оригинальная игра ума. Когда Коперник это прочел, он тут же и умер. И это где-то в глуши, в Польше. А тут, в Италии, в центре тогдашней интеллектуальной и духовной жизни, Человек пришел к этому же выводу. Птолемейская система, в которую верили больше тысячи лет. Верили. В которую не сомневались нисколько. Которая была истина Что Земля — центр мироздания. Земля — центр. Вокню... Вокруг нее вращается Солнце. Это самое главное. Москва... Земля в центре всего. Это очень важно было людям. Это отчасти опиралось на Аристотелеву физику. Аристотеля превратили в догму. Сам он лично, греческий древний философ, нисколько в этом не повинен. Но мир таков, и сомнения невозможны. И потому э, усомнившийся в этом Галилей, не просто усомнившийся, а совершенно уверенный, что мир устроен иначе, этим своим деянием затмил всю свою жизнь. А потомки искали в нем пример. Вот, например, малоизвестная сегодня Мария Кнопницкая, польская поэтесса 80-х годов, 70-х, 80 19-го века, о которой Иван Франко сказал «это совесть народа». Вот что она находит в Галилее? Э -э драма в стихах, хорошо переведенная на русский язык. Я, как орел, свой совершал полет, И раненый теперь упал с высот, это покаяние Я луч, что обречен на угасание, Я щепенец истинный предатель, Я сам навек унизил честь мою, Я, как преступник, жаждущий э ждущий воздаяния, Пред вами трижды проклятый стою. И самые последние слова драмы. Вы слышите после отречения? Какая тишина, чушорох, это мчится дух вселенной. Там жизнь, там круг свершают неизменный миры. Топнув ногой ее ремарк сильным голосом, и все же движется она. Ну вот, вот ну вот Она вот лепит то, что лепит. Бертольд Брехт находит в его истории, э, в своей драме «Галилей», находит отзвуки того, что происходит в Германии, пишет в 1938 году «Борьба с э, смелым словом», «Борьба с истиной». И, и там замечательно и проскальзывает, него Галилей говорит, «В мое время астро астрономия вышла на рыночной площади». И под астрономией имеется вовсе не одна астрономия. Но это метафоры и наказания А его реальная жизнь осталась где-то в тени. Ну, давайте немножко про реальную. Давайте ее немножко вспомним. Родился в Пизе в 1564 году. А, умер в 1642, то есть прожил 78 довольно 78 лет да, это огромное для того времени, для 17 века. Умер лета. под Флоренцией в, Арча, в Арчатри, в своем имени Имел поместье, имени умер не в нищете. А говорят, под домашним арестом. Ужасным. Только если можно чуть позже, а то хорошо. мы тоже сведем Галилея к этому. хорошо 9 лет узник Инквизиции. Такой своеобразный, домашний, но мучительный. Что же в его жизни другого? Прежде всего, он не только к астрономии сводится. Да, он физик. Он механик. Он механик и технический гений. Он астроном, да. Но он и поэт, он и филолог, и критик, изумительно игравший на лютне доставлявший наслаждение своим гостям своей игрой на лютне, увлекавшийся живописью, реально писавший картины, которые, вы до нас не дошли. И трактаты. И, И трактаты, трактаты по живописи. А по живописи, по искусству. Но Его... Человек Возрождения, Господи, они все были такие, действительно было тесно. Отец-музыковед хотел, чтобы э, Галилео стал врачом, старший сын. Врачам деньги зарабатывают, да. Врачам замечательно платили. А семья обеднела. Отец, увлеченный музыкой, человек искусства, культуры, время от времени с ненавистью занимался торговлей сукном, чтобы поддержать семью, и снова возвращался к музыке. В доме звучала музыка. До 11 лет Галилео учился в Пизе, в школе. Затем семья переехала во Флоренцию, где он обучался в монастыре. Латынь, греческий классическое возрожденческое образование и тяготение к искусствам. Затем поступил в Пизанский университет на медицину, как велел как папа, отец. Как, как папа сказал. Но его да. влекли даже там в пределах медицинского факультета Конкретно математика и физика. И он начал тайком от отца заниматься математикой. Самой такой высокой, но высшей для того времени. Его больше всего занимали проблемы движения. Он еще не думал о звездном небе. Просто движение. Просто движение. Кидать камни с Пизанской башни. Чуть позже, да? Ну, стане, ну, будет. Но будет, но будет. Но будет. Но с наклонной будет. Пизанской башни. А, он а, от отца втайне начинает заниматься математикой с преподавателем, другом отца, который все-таки отцу признался. Тот, ну, сказал, ну, немножко позанимайтесь, а потом посмотрим, что из этого получится. В итоге он э, прятал от отца книги по математике, которые он читал, прежде Евклида. Его настольной книгой стал Евклид а в физике Архимедовна. Вот вы прячете от своих родителей порно-журналы, а он прятал учебник по математике. Это нашим слушателям, говорю. А прикрывал молодым. для отца, сверху клал, когда отец появлялся, Гиппократа. На всякий случай. Чтобы отец думал, что он читает Гиппократа. Вот мир его дом Классический возрожденческий мир. То есть это как личность. Как бы сейчас сказали, ботаник. Он физик, он ботаник. ботаник да? Да, да. Он э, разнообразен. И лютня, лютня какую-то горькую минуту жизни. Галилею всю жизнь почти очень сильно не хватало денег. Он сказал, даже если я продам свою лютню, я не смогу расплатиться с долгами. То есть для него продажа лютни была символом того, что потерять душу, потерять себя. Он никогда не превращался в сухого ученого, но это и было не в духе времени, который занимался только своими профессиональными вопросами. Дома, музыка, э, гости, которые говорят об искусстве. Э, современник и биограф Галилея Вивиани оставил замечательное сообщение. Он пишет. «Так как отец однажды объяснил ему, Галилео, что живописи музыка, каковым искусством Галилей сильно тяготел, имеют своим источником и основой геометрию, то сие, сие побудило в нем потребность в ее изучении. Стимул для изучения геометрии «Музыка и живопись». Он блистательный спорщик. Начал э, увлекаться математикой, изучать только в 20 лет. Быстро выдвинулся. Стал блистательным спорщиком. И среди студентов получил прозвище «Задира» дискуссия, диспут И Как по-итальянски будет задир, имя. я просто... Или не могу знать, я... к сожалению, не владею итальянским так, языком. Так, друзья мои, кто знает, как провести либо на латинский язык, либо на итальянский задира а пришлите-ка там, либо смс, либо на пейджер. Продолжайте, Наталья Ивановна. А Вдруг мы установим его прозвище. Его учитель Астилео Ричи, который оставил большой след вот в его математическом образовании, хочу такую деталь привести. Uh, учитель математики, которую мало преподавали в Пизанском университете, значит, Галилей лично восполняет недостаток этого uh, обучения математики. А Ричи при этом позже чуть позже стал советником по вопросам математики при Тосканском дворе. У них были советники по вопросам Что, Что за двор такой? Что за двор такой? Типичный итальянский двор. Советник по вопросам математики. Почему? Строительство крепостей. А. Нету, а -а. Строительство крепостей, укреплений, фортификация, развитие огнестрельного оружия, в сущности Галилей, основатель баллистики, между прочим. Для них а, изучение этих наук имело и прагматическую сторону. Военное дело. Инженерно-военная инженерия. Да. И очень в то время решительно рванувшиеся вперед. Между прочим, Леонардо да Винчи, когда он искал себе применение при дворах итальянских правителей, себя позиционировал, прежде всего, как военного инженера. Умею строить подкопы, умею обеспечить подрыв этого подкопа под крепостью. У них военная инженерия важна и художественно оформлена. Что интересно, писать, в том числе по инженерному делу и по искусству, надо художественно надо красиво и потому среди занятий а, галилея есть и литература но об этом все-таки чуть позже вот но э, есть еще одна история а, не знаю нашли вы ее или нет он же не доучился он неучка о всегда не доучился его никогда не удовлетворяла mm. система обучения дело в том что учили то а, по канонам которые были Очень жесткими и восходящими к тем догмам, сформированным еще в Средневековье. И его не удовлетворяло, как потом его не удовлетворяло преподавание. Ведь одна еще из его деятельности, э, грани его деятельности, педагог, преподаватель, лектор, лектор из блестящих. Но блестящими были только его публичные и частные лекции. Потому что на работе, на службе да. он читал по программе, что-то все самый... знакомое, что-то ничего с 15 века сильно не изменилось. А уволили его из Пизанского университета за одну простую историю. Он раскритиковал а, трактат а, одного вельможи по поводу гидравлической машины. К сожалению, этот вельможа оказался побочным сыном Козима Медичи. А, позвонили ректору, ну позвонили, прозвонились ректору, заехали к ректору объяснили, что преподаватель, который критикует ученые труды побочного сына Козимо Медичи, наверное, плохой. А сам этот правитель был учеником Галилея. Вот такая история. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правда о Галилео Галилея, преподаватели и ученики, Наталья Басовская. еще да. сказать о его преподавательской деятельности, потому что она играла в его жизни такую какую-то сложную двойную роль. он вынужден был преподавать ради денег. Именно вынужден, потому что если бы он преподавал так, как он хочет, он делал бы это иначе. В Пизе он был в 89, 1589-1592 годах. Кем-то вроде доцента современного mm -hmm. вот такой статус у него был. Не самый высокий. Зарплата скудная. Э, с, такая получается тавтология, 60 скудо в год. Да. А полная профессорская зарплата медицины для сравнения 2.000. Никогда Галилей в своей жизни этих 2.000 30, в год да, в 35 не, раз да. не получил. Никогда. В будущем и был счастлив, когда он получит 1.000 скудо в год. Всю жизнь нуждался в средствах из-за этого. К тому же и в порядках э, в университете в Пизе были сложности. Э, в частности, каждое пропущенное преподавателем занятие э, знаменовалось штрафом. Из его зарплаты, этой скудной, вычитали деньги за каждую пропущенную лекцию. А Галилей из-за наводнения опоздал к началу учебного года, пропустив целых семь лекций. На него наложен штраф, он и так в очень тяжелых обстоятельствах. И тогда он начал давать средства частные уроки, богатым детям, в основном детям местной аристократии, настолько в моде была наука всяческая, что нашлось немало учеников. Но сегодня мы сказали бы репетиторство. Репетиторство, конечно. Да, репетиторство, которое стало Только не его... для поступления, это просто для... Нет, для общества, для, для, для щеголяния в обществе. Для развития, да, для того, чтобы сказать, мой сын образован, для того, чтобы потом э понять кого же из ученых приближать в свой круг, а без этого ты не аристократ. И настолько стало ему э, тяжко, не помогли эти уроки, что со временем он перевел это занятие на полный пансион для своих учеников. Они mm. стали жить в его доме, ну, для этого были наняты там женщина которые mm. готовят, то есть что-то вроде общежития, да? кормление полный пансион, пансион, потому что После смерти отца, сравнительно ранний на его попечении остались две сестры и брат. Брат легкомысленный, достаточно много тратящий денег и не умеющий их зарабатывать. Талантливый музыкант. Но все время требует денег. На свою свадьбу он запросил с галереи что-то немыслимое. Сестры тоже обращались за тем-засем. Ему очень трудно. А между тем он окружен нелюбовью коллег и всю жизнь. Почему? В Пизе Он позволил себе посмеяться над приказом, согласно которому преподаватели университета должны ходить по улицам города только в специальной такой торжественной мантии. Ему это показалось смешным, потому что это чванство, это интеллектуальное чванство. Его не поняли. Чем меньше знают, тем лучше мантия. Хм. На лекциях он читает по программе Аристотелеву физику и страдает. Потому что он, он, он считает, в не что не верит. верит да. Он в нее не верит. Но это, программа заставляет его это делать. Кроме того, он прослыл чудаком. То самое сбрасывание, Алексей Алексеевич, шаров с Пизанской башни, шары разного веса, он засекает время, чтобы доказать, что законы движения иные, чем принято на данный момент. Аристотель считал, что чем тяжелее предмет, тем быстрее полетит. Тем быстрее полетит. это кажется таки таким логичным. Во время службы в церкви Галилей засекает амплитуду движения, Кадила, чем занят в церкви, в церкви надо. а меряет, а, со, время отмеряет по собственному пульсу. Ну, конечно, часов-то секундомером не было. Секундомера нет. У него рука, его секундомер. То есть это чудак. Чудак, конечно, с большой буквы, но такие люди окружены нелюбовью. Со временем все-таки он попадает в профессорский статус. Он становится профессором университета в Падуе, а это Венецианская республика. Сразу оговорюсь, та самая Венецианская республика, которая выдала инквизиции Джордана Бруно. И вот только Бруно выдан Венецианской республикой, Галилей туда приглашен. И приглашение принимает, потому что обещаны другие деньги. Пока малые, 72 скуда вместо 60. Но как какой-то дурной знак. Они выдали Бруно, пригласили Галилея. Там он читает публичную лекцию, как вступительную, блестяще. Но опять не любовь коллег, долги. Только с 1609 года он получает хорошее жалование. Но коллеги, их нелюбовь нарастает. Они интуитивно ощущают его супернеординарность. И они видят это по поведению студентов. Началось такое явление. На лекции Галилея, хоть он читает по программе, Сбегаются студенты с других факультетов, угу. и это уже становится нормой, у него переполненный зал. Это очень важно, когда у лектора есть такая аудитория. Так его коллеги переносят собственные лекции, нарушая устав университета, и их за это не карают, хотя нравы строгие, для того, чтобы в это время студенты не могли прийти к Галилею. Вроде бы мелкие укусы, но они существенны. Он живет гражданским браком с Мариной Гамбой, венецианкой. Uh, у них уже со временем трое детей от этого гражданского брака. Но это тоже осуждается. Жить с какой-то прелестной венецанкой – это нормально. Но держать ее в своем доме, иметь детей, будучи, так сказать, невенчанным, опять выпадает. А уж когда со временем у него поселилась и его мать, и мать с Мариной uh, впали в традиционные для всех веков часто повторяющиеся непримиримые отношения – Его повседневная жизнь сделалась очень тяжелой. И все-таки появилась отдушина. Он приглашен ко двору того самого Казима Медичи, который когда-то был его учеником. Занял статус философ, математик, астроном при дворе во Флоренции. И занимал mm -hmm. это место довольно долго, почти два десятилетия. Тепло принят двором. Прилично иметь при дворе Uh, придворного своего математика. придворного философа и математика. Uh, звание получает официальное. Первый математик Пизанского университета, потому что это, не, это принадлежит Тосканскому герцогству. В 46 лет он получает это звание. И, как мы сказали бы сегодня, без учебной нагрузки, от которой он устал, о которой он писал к герцогу. Я хотел бы перестать читать лекции, вести, а тем более частные занятия. Почему? Мне нужен досуг но не для праздности. Мне нужен досуг для написания нескольких книг, которые ну как бы рвутся из моей головы, из моего сознания. Одна из них та, которая его и погубит в глазах -да. инквизиции. Надо сказать, что для того, чтобы понять, что же прошло произошло потом с этой самой инквизицией, э, надо напомнить нашим слушателям, что время, эпоха, в которую жил и творил Галилей, она она как мрач мрачноватое такое э, предисловие к его э, судьбе. Почему мрачноватое? С одной стороны, вроде бы все замечательно. Уже произошли великие географические открытия. И Колумба, и Васко де Гамма открыл морской путь в Индию. И Фернан Магеллан э, открыл западный путь в Филиппины. Что земля-шар уже никто не сомневается. Но... С 1545 по 1563 год работает знаменитый Тридентский собор. Что это такое? 18 лет с перерывами. Апологеты католической церкви консолидировались, очнулись, испугались и поняли, что надо стать стеной, сплотить ряды против надвинувшейся, пришедшей реформации. Поначалу они недооценили Лютера, Кальвина, но это казалось обычными проявлениями ереси. Да, мелкие секты мелкие, да, секты, мелкие отступники, да. Целые страны охвачены этим. В Голландии республика страшно. И вот произошло серьезнейшее сплочение. В год рождения Галилея выработан и принят в результате деятельности собора символ веры, новый символ веры для католиков с клятвой послушания папе. Это ловушка. Ловушка для любого. Они запустили механизм контрреформации. Составлен индекс запрещенных книг. Который просто индекс. называется индекс. Да. Индекс это есть запрещенные книги. вот Первый раз так возникает, потом возникает. Да? Первоначально индекс либрорум прохибиторум. Там книга Галилея диалога заняла потом, долго-надолго, почти на 200 лет заняла свое место. 1540 год. Создан Орден Иезуитов Игнации Лайола, основатель этого ордена, исключительно с целью борьбы против всякой ереси. Наверное, один из наших будущих героев тоже. Я надеюсь, что это mm -hmm. достойно внимания при всей мрачноватости фигуры. Что было, то было. Все так. А в 1542 проведена реформа некая, преобразована деятельность Инквизиции. И вот эти самые преобразования... Инквизиция с 13 века но эти преобразования которые в результате Тридентского собора этой консолидации всех сил э, антиреформационных она страшная укреплен прежний давний принцип инквизиции лучше осудить 10 невиновных чем оправдать одного виновного запрещена защита какая-либо сообщение имел свидетелей все запрещено задача судьи вот это ново Не столько наказывать виновного, всегда было главное, сколько раскрыть намерения. Слово «намерение» ключевое. Абсолютно. Стремление человека, побуждения и склонность к духовному преступлению. Почему? Потому что злая воля, склонность к преступлению, их слова, намерения, приравнены к союзу с дьяволом. Если выявлено, что у человека есть намерение отступить от церкви, все – Он уже слуга дьявола. Сделал он что-нибудь или нет? Даже не намерение, а склонность. склонность он тоже. может быть намерение все-таки что-то сознание. А... Все склон... это называет злой волей. Да. И ради обнаружения этой злой воли можно пытать. Так как испытание тела, они это называют так, возвышает и очищает дух. Вот такая там создалась ситуация. Как бы, вроде бы, не связанные напрямую вещи, хронологически, удивительно, точно с жизнью Галилея, все это совпадает, угу. он разился, когда как раз пошла вся эта консолидация, и он созрел, как выдающийся ученый, механик, к тому моменту, когда все готово к борьбе с злыми намерениями, э, к тому, чтобы испытывать тело. А он к этому времени знаменитый человек. Что же он такого сделал, ну, кроме того, что принято ко двору, э, модно иметь философа, ученого физика даже. Он сделал какие-то реальные вещи. Но он, заявля... он наверное, преподавал что-то Коперникова учения где-то. Говорил о нем. ска не преподавал. Говорил о нем. Упоминал. Переписывался с друзьями временами. С редкими. друзьями Никогда Коперника? на занятиях. Своими друзьями. своими друзьями. Никогда на занятиях. То есть Это не публично привело никогда. привело бы его в Инквизицию намного-много раньше. Никогда. А в письмах редким А, ведь были люди в Европе. Почти все всех можно пересчитать. Спиноза, Декарт, Спиноза, между прочим, занимался шлифовкой линз да. а, для того, чтобы подработать денег на занятия философии Декарт, а, кажущийся благополучным, думающий примерно так. После процесса над Галилеем Декарт забрал из издательства свою книгу где хотел поддержать те же идеи. То есть это узкий круг людей, знающих друг друга, готовых так думать. В открытую они этого не говорят. А он делает другое. Что же он делает? Он э, свое, худо свои художественные наклонности реализовал очень интересным образом. Он великолепно работает руками. Он создал некий такой циркуль. создал, он не просто его придумал uh -huh. для строительных вот этих самых расчетов. Он его изготовил руками он изумительное произведение за этот циркуль начинают бороться как бы его получить купить но никогда у него ничего это не получалось продавали другие а он изготовил трубу зрительную трубу так и называли через очень короткий срок придет слово телескоп и смотрит на звезды и показывают желающим и вдруг выясняется млечный путь не пятно на, да, на да. и тверди А это сгущение звезд увидели. Он открывает новые звезды, он видит э, спутники. Э, Телескоп 32, я хочу сказать, в 32 раза увеличение. Первое, первое. Первый был три раза, да. и пошло, и пошло. Да. Потом 9.32, один из лучших, изготовлен своими руками. То есть он и здесь реализовался как художник. Он написал несколько литературных произведений. Напрасно. Это все напрасно. Но, Как выяснилось, напрасно, потому что его вызвали в Рим из Флоренции отчитываться, когда как раз Коперника внесли в индекс запрещенных книг. Не надо писать. Вообще неграмотным лучше. То он в письмах что-то пишет. Вот я говорю, то в письмах, да, да. Неграмотным лучше. Этот вызов в Рим 1316 года подвергается некоторыми современными исследователями, Определённому сомнению был ли вызов. Может быть, Или это сам при... поехал, да? потому что именно не на... нет, именно в процессе 3632 30... года надо было доказать, что он повторно впал в ересь. А. Что, может быть, они фальсифицировали. Но что вокруг него сгущаются тучи, было совершенно очевидно, потому что он подпадает под все те запреты, меры, которые придумал Тридентский собор и которые стали а, флагом современности для католической церкви. Тысячу лет с лишним, ну, с 4 века нашей эры, она была абсолютной владычицей умов. Картину мира рисовала, шлифовала, редактировала так, как считала нужным, наказывала отступников. И после тысячи лет принять свое крушение – это невозможно. Даже не полное крушение, а изменившийся статус – Это никак нельзя. И вот Галилей пишет, между прочим, о своем отношении к видению картины мира и к его наблюдениям. Дело в том, что ему не все верят. В трубу его знаменитую посмотрят, восхитятся. Даже какой-то вроде аттракцион. Угу. Подняться на башню, посмотреть. А потом говорит, да может быть, это просто ночь такая была. А в более темную ничего не видно. Ему говорит, вот видишь, и труба не работает. И он пишет, пока они, они это, конечно... Большая часть мыслящих даже людей под флагом церкви. Пока они не допустят что-либо изменить на небесах Аристотеля, они яростно оспаривают то, что видят на небесах природы. Не верят, не, даже, даже, когда то, что видят, даже, видят. даже когда видят. Да. И вот его знаменитый труд диалога, <coughs> за который он и вызван в Рим. Это уже 32 год. 30, 1600, там, 1632 32 год. Что он там сказал? В сущности... Ну, это разговор трех людей хотя странно называется при этом диалога мне вот не очень это понятно это вроде разговор на двоих но третий самый колоритный это такой а, простейший симплитчо по-итальянски вообще а, галилей пишет по-итальянски Внес вклад в развитие итальянского языка, хотя прекрасно может писать и по латыни, свободно владеет, участвовал, между прочим, его интерес в литературе, в попытках восстановить топографию Дантова Ада. То есть такой разностороннейший человек. И вот эти трое разговаривают об устройстве мира, выводы каковы из их разговора Наука не может опираться на цитаты, как было тысячу лет. Нужен опыт и наблюдение за звездным небом, и бросаемые шары, и качающиеся это кадила. Нужны приборы, и он готов их изготавливать. У него, как мы сказали бы, простецкие руки чешется Кроме того, эти трое анализируют Птолемеевскую Коперника... Коперниковую систему устройства мироздания, не говоря окончательно, какая лучше. Но самый простодушный Симпличио все время вскрикивает «Ой, неужели это так?» а Как интересно, он глуповат. И как только книгу издали и начинают распространять первые экземпляры, по Риму недруги, конечно, недруги Галилея пустили слух, что в этом образе простака выведен сам римский папа Урбан VIII. Не глупый человек, не uh -huh. чужой галилею бывший кардинал Барберини и практически бывший, если не друг, то близкий знакомый Галилея. И вот реакция Урбана Восьмого оказалась бешеной. Что такое личное? Вот когда задеты uh -huh. личные чувства, индивидуальные чувства, он вне себя, он поверил этим слухам, он решил, что это он симпличо, и плюс вот все эти решения и необходимость бороться с ересью, у него, конечно, вокруг него много людей, которые говорят, пора наказать и Галилея, И этот вызов в Рим, который означает инквизиционный процесс. Допросы. Несколько допросов. Не все мы знаем о том, как это происходило. Показания, которые дает э, Галилей. Э, покаяние есть, покаяние сохранилось. Как проходили допросы? Между прочим, до сих пор спорный момент. то есть Ему показали орудие пытки или применяли? Как умели люди потом молчать? Как раздавлена, вероятно, была его воля в каких-то, но не во всех пунктах его в натуры? Никакой информации. Косвенные упоминания в переписке других людей. Достаточно показать орудия пытки. Известно, что Жанна Дарк, Дарк тоже показали эти орудия. Да. И на нее это произвело страшное впечатление. Еще и умели показывать. деталей неизвестны. Но разговор об одном — Он угу. должен категорически отказаться от поддержки э, мировидения, связанного с учением Коперника, от своих наблюдений, признать, что Аристотелева картина э, и прежняя э, картина мира совершенно птолемейская, что вокруг Земли вращается вся Вселенная, это верно, и никогда более об этом не упоминать. Он произносит это покаяние. Что только не предполагают по этому поводу. Сломленная воля, испуг от показанных орудий, малодушие, рациональный расчет, пока я усну еще много, успею написать. И ведь успел. Ведь он же написал потом еще очень существенные произведения. Но пока, сколько бы мы ни спорили, это произошло. Он каялся, стоя ровно на том месте, на котором Джордана Бруно выслушивал свой смертный приговор. Вот Бруно категорически отказался покаяться и был сожжен на площади цветов в Риме. И вот он стоит на том самом месте. А ему 69 лет. Да, ему Бруно 69 был моложе лет. и сильнее. И Бруно сказал, как тоже наверное, тоже миф, и но из той же оперы, что под этими мифами абсолютная реальность. Бруно сказал, произнося мой приговор, вы дрожите больше, чем я выслушивая его. А Галилей кается. Страшные покаянные слова. помните помните А помните строчку? Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но, но у него была семья. семья. Давид Сабынов. Совершенно верно. И что же произошло дальше? В чем приговор? В чем состоял приговор? Э -э ужасный. Наполненный лицемерием э -э католической церкви инквизиции. Не всей церкви, а инквизиции. Итак, приговор. Без срока, без назначения, церковь решит, как, когда, может быть, отменить, может быть, нет, не отменили. Домашний арест, без назначения срока. Книга «Диалог» запрещена навсегда. Покаяние становится постоянным. Особенно очень умиляет навсегда. Навсегда. Идите в магазин и купите. Они были в этом уверены. Да. Покаяние в течение ближайших трех лет по семь покаянных псалмов в день дали по усмотрению церкви. Подписали... Только семь из десяти кардиналов. Три кардинала не подписали. На этом основании э высказывают многие специалисты, что даже там были разногласия. Все равно жизнь сделала свое дело. Удержать все так, как им хотелось, было уже невозможно. Потом были всякие условия. Э -э Разрешить встречу с друзьями, но не больше, чем с одним. Разговаривать только о спасении души. Постоянный наблюдатель монах. Но... Ничего не получилось. Все равно было как-то какие-то прорывы. Прорывались к нему люди, которые увезли его новую книгу за границу. Да. Она стала там Беседы издаваться. Беседы и математические доказательства. Да. И книга. главное, придраться нельзя было церкви строго, потому что там нет об устройстве мира. Это книга о движении, о механике, о математике. И еще, наверное, важно для нас знать, для нас уже современников в ноябре 1979 года, то есть тому, 27 лет тому назад, папа римский Иоанн Павел II Войтала официально признал, еще раз подчеркну, официально признал, что Инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника. Практически принес извинения. Торжествует какая-то справедливость. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.